Мы доехали до моего дома, Сергей только забрал гольф, как нас запросили по второму каналу. Выяснилось, что нам зачем-то нужно прибыть на главные ворота. Все в гольф, мы приехали. Там собрались Палыч, бывалый художник и Изотов. Это помимо караула и двух потрепанных неизвестных мне личностей. «Вот и молодые приехали, можно начинать», — сказал Палыч. «Шевелите поршнями». Изотов попытался нас подогнать. «Да идем, идем. «Ребята, мы решили вам продемонстрировать, что мы делаем с наемниками. Ник, ты же спрашивал про правосудие?» «Итак, от нашего поселка вам дается два пистолета», — сказал он пленным. «В каждом по одному патрону и два ножа. Аривидерчи. Поймаем снова, повесим прямо на воротах». «Караул, к бою! Проводите доблестных служителей и грязных денег». Караульные взвели оружие, после чего нацелились в упор на наемников. Палыч дал им оружие, и мы отошли в сторону. Они поняли, что ситуация безвыходная, и поплелись в сторону ущелья. Очевидно, что либо их пристрелят, либо сожрут звери. Незавидная участь. Палыч, на этом все? Мурашки размером с муравья пробежали по спине. Да, все свободны. Может, метода Палыча и была жестокой, зато она была действенной. Ведь что с ними делать? Выбор ими сделан. Они стреляли по нам, а им дали оружие, какое-никакое, и отпустили. Иллюзия свободы. Даже я начинаю понимать, что подобная доброта здесь хуже расстрела. С тяжелыми мыслями я ввалился домой и упал на диван, но уснуть мне не удалось. Потому что Дизель утробно мяукнул и направился на кухню. Понял тебя. Давай покормлю. Покормив кота, я направился в душ. Повязка пропиталась кровью. Снова оттирать. И почему эта зараза полностью не зарастет никак? Пока обрабатывал рану, я ощутил внутри уплотнение, похожее на шишку. Надавив, почувствовал режущую боль. Терпимую, но все-таки. Я решил показаться врачу. Медпункт? Точнее, больница, была рядом с мэрией. Я не захотел беспокоить дока на базе. У него и без меня забот хватает, потому отправился в город. «Добрый день. Что у вас случилось?» Спросила медсестра на входе в больницу. «Да вот, нога болит». Я показал ей ногу и задрал штанину. Повязка снова пропиталась кровью. «Поняла вас. Пройдем в кабинет». Меня очень удивила чистота больницы и ее размер. Понятно, что эта больница подготовлена на случай большого потока народа. Оснащение было современным, я такого даже в кино не видел. Тут и операционные, и процедурные, и еще какие-то кабинеты, мимо которых мы не проходили. А завернули в процедурную номер три. «Что у вас тут?» — спросила врач медсестры по-английски. «Осколочное ранение ноги», — ответила сестра. «Этот осколок был в моей икроножной мышце», — я показал им осколок. «Вау, большой. Давайте начнем с рентгена. Может быть, какие-то части до сих пор внутри». Сестра сопроводила меня в рентген-кабинет, где мне сделали снимок, после чего мы вернулись в процедурную. «Хм, дай взглянуть», — сказала врач и посмотрела снимок на просвет. «Добро пожаловать в операционную. Мы вычистим рану от мусора». «Я, конечно, все понимаю, но как-то услышать «добро пожаловать» в связи с операционной не слишком приятно» сказал я, обратившись к медсестре уже по-русски. «Может, и неприятно, но это необходимо», с акцентом ответила врач. «Показывайте, куда идти». Как я сказал ранее, операционные мы проходили мимо, но сначала меня завели в палату, заставили раздеться, выдали рубашку, показали кровать, и только потом мы направились в операционную. «А зачем это надо?» «В стерильную операционную ты хотел своих говнодавах пройти?» — засмеялась медсестра. — Тебе кажется, что рано плевая, а на самом деле там нужно поковыряться в твоей ноге, чтобы все зажило должным образом. Базар-вокзал вопросов нет. Я немного сник, неприятно ведь, когда, казалось бы, плевое дело превращается в целую эпопею. Вот так и с этим осколком. После анестезии врач для контроля моего состояния рассказал мне увлекательную медицинскую историю про то, что осколок в ноге разломился на несколько частей. Одну часть мы достали, разорвав края раны, а части поменьше остались внутри. Я рассказал, что ввел белую жижу, и в ответ мне поведали, что как раз поэтому не начались какие-либо воспалительные процессы микробного характера. Но сами осколки постоянно рвали волокна мышцы, от чего то и опухала. Также я познакомился с моими врачевателями. Доктора звали Хелена, а медсестру просто и лаконично. Маша. Я все-таки никак не привыкну к интернациональному коктейлю. Диалоги о рыбалке периодически прерывали звуки сбрасываемого металла в судочек подле стола. Всего я насчитал примерно пять раз. Неплохо для такого куска железа. После чего врач вышла из операционной. — Ну вот и все. Вычистили ногу, я ее зашью. Потом на каталку и в палату. Надо вас понаблюдать пару дней, — сказала Маша и сняла маску, улыбнувшись. Зловещий оскал у вас, Мария, сказал я и тоже улыбнулся. Между прочим, это обидно. Сами рану запустили, а тут еще и оскал. Сейчас за пою, как наволочку, будете знать? Я думал, врач зашивает. Я, как бы это сказать, перемедсестра, не Заканчивал четвертый курс меда, швы делать научилась, но не все узнала. А почему не доучились? Сюда попала. Вышла до магазина, называется ногой не шевелить вы спрашивать о подробностях я не стал главное что ногу починили по прибытии в палату я первым делом провалился в сон а на утро меня ждал довольно увесистый больничный завтрак который мне принесла мария чем же кормят в больнице а в больнице тут кормят недурно каша на молоке пара тостов колбаса кстати она в этом мире пахнет так что теряешь голову и пускаешь слюни до колен. Чай и небольшой стаканчик желе. Мне досталось апельсиновое. Неплохо у вас тут кормят, заметил я. Лично я привык к тому, что в больнице проще сдохнуть с голодухи, чем есть то, что там дают. Отвечу по-философски. Когда деньги есть, то и кормить можно никак выходит. А вам можно не ограничивать рацион. Рана в ноге и органы не задеты. У меня просьба есть. Мне нужно домой попасть. — Срочно. — Исключено. — Тогда, когда вы меня выпустите, я запихаю вазу в багажник и покажу своему голодному саблезубу дома. Наверняка мой пушистый кореш от голода уже пытался отгрызть ручку холодильника. — Вы сказали «саблезуб»? — она побледнела. — Да что ж у вас тут такая реакция? Да, саблезуб. Большой такой, голодный. — Но... — Вам нельзя за руль, швы могут разойтись. — Если есть минута, то можешь сесть сама за баранку. Я же к вам не пешком сюда пришел. Если у тебя график, как на земле, то ты должна смениться скоро. — Откуда такие умные вы берётесь? Хорошо, выручи тебя, раз уж мы на ты. Не хочу, чтобы зверь кошмарил город. Естественно, внутри я не просто смеялся. Я хохотал так, что поджилки тряслись. Этот зверь мог написать на ковер и кошмарить подушки, но никак не город, мал еще. Ладно, главное не подавать виду, что зверь еще пешком под стол ходит. Спустя полчаса мы уже ползли к моему дому. Почему ползли? Потому что кое-кто совершенно не умел ездить на механической коробке передач и при повороте к дому снес урну, которая стояла на улице возле заборчика. Что мне нравилось? Здесь не было трехметровых заборов, все в едином стиле и высотой по грудь. Люди не боялись за имущество при таком порядке. Кое-как с моей помощью она припарковала такий крузак под навесом. Водитель из тебя тот ещё, прям шуммахер. Слышишь, шутник, отпаши смену, а потом отвези идиота кормить хищника, который может сожрать энное количество народа, не подавившись. Посмотрю на тебя. Эй, что у тебя с чувством юмора? Спасибо, что доставило меня до дома. «Пошли кормить звери. «Не пойду. Я боюсь!» Она хотела бы вжаться в стену, но не могла. «Слушай, или ты идешь сама, или я закину этот костыль, который ты мне дала на крышу, и тебе придется меня заводить домой!» Мы выдвинулись к входной двери. На крыльце я услышал звук поскрепшегося в дверь кота и открыл ее. Я вполз домой, как ни в чем не бывало, и пошел на кухню. Маша вошла за мной по стеночке. «А где саблезуб?» Она очень робко спросила. «Сейчас все будет!» Я достал мясо из холодильника, отрезал кусок и потряс его в руке. «Дизель, кушать подано! Не кушай бедную девушку! Я тебе миска положил и водички налил!» Кот проявился около миски. «Знакомься, это Дизель. Дизель — это Маша!» «Я-то думала!» А это котенок получается. Красивый какой. Дизель посмотрел в ее сторону и начал есть. Я же жестом показал ей присесть на диван и решил сделать кофе. Дядя Яша положил мне даже каких-то конфет и печенье, так что на стол я собрал довольно быстро. Маша была начала мне затирать прошвы и костыль, но ведь на самом деле быстрее получается на двух ногах, чем с палкой. Пока я возился в столовой, она задремала на диване. Я вышел ее позвать за стол и увидел, как Дизель ее обнюхивает. «Да, дружище, это гости. Давай без игрушек с ней, а то со зла упечет меня в больничку». Я укрыл ее пледом и расположился в кресле, включив телевизор. Дизель сначала посидел у меня на груди, потом пошел к двери веранды и негромко рыкнул. Я понял, корешу надо по делам. Когда я открыл дверь, Маша проснулась. Кушать подано. Давай, кофе будет не лишним. Кофе? А, ладно. Мы сели за стол. Слушай, за котом следить надо. Может, ну нафиг эту больницу? Лапа сама зарастет, а я постараюсь ее не грузить. Ладно, Хелени, сама все объясню. Не дурен кофе, кстати. Буду тебя перевязывать и наблюдать. Живу недалеко. Ну вот и договорились. Ты говорила, что в меди училась? На кого? Ответить она не успела. Дизель, вернувшись в дом, рыкнул, и Серега вошел в дверь. Привет, Серый, это Маша. Маша спасает жизни в местной больнице. Будем знакомы. А ты как туда попал? Кстати, плесни кофейку, если не жалко. Сделаем. Я встал и налил товарищу кофе. Нормальные люди после ранений посещают медика, а герой сегодняшнего дня подумал, что он умнее. За меня ответила Маша. Ладно, мне нужно идти, завтра перевяжу. Ну, как-то так, да. Я вышел проводить Машу до ограды. Дизель пошел со мной. И вот картина маслом. Стоит мужик возле забора, рядом сидит котенок размером с рысь. И оба выразительно смотрят на удаляющуюся фигурку девушки. К слову, посмотреть-то было на что. Фигуристая блондинка не без чувства стиля. «Да и задница!» «Задница что надо!» «Посмотрел?» — спросил я у кота. «Пошли назад, у нас гости!» Мы переглянулись с ним и пошли домой. «Какая же у нее годная задница!» — было первое, что сказал мне Серега. «Солидарен с тобой. Кстати, Дизель тоже ее оценил. Она тебя только перевязывала?» Вопрос был двусмысленным. «Нет, еще ногу зашила. Слушай, ты по делу или как?» «Тебя на стрельбище не было, я и заехал узнать, что и как с тобой. Да бывалому скажу». «Да на, смотри, теперь еще на пару недель, Хармоножка, хотя уже ничего не болит». Я показал серому рану, зашитую после операции. «Понятно. Ладно. Я пошел, бывалому тогда передам, чтобы пока тебя не дергал. Вечером увидимся. Чао!» «Слышь, зацени, она сказала, зайдет завтра меня перевязать». Процедил я последнее слово сквозь зубы, запивая кофе. «Смотри, чтобы перевязывала ногу, а ничего другое!» Друг улыбнулся и вышел на улицу, оставив нас вдвоем с котом. «Эй, пушистый, пошли ящик смотреть!» До самого обеда мы смотрели фильмы Мартина Скорсезе. Посмотрели «Таксист», «Отступники». После «Бравых парней» мы переглянулись и поняли, что настало время подкрепиться. Я ушел на кухню и открыл холодильник. У меня вновь было философское настроение. «Знаешь, Дизель, я вот думаю, все-таки друзья нужны», сказал я, взяв несколько картофелин. Кот понял, что я снова буду ему что-то готовить, и, положив лапы на спинку дивана, стал меня слушать. «Друзья, как вино. С годами дружба крепнет, как и градус вина. Как думаешь?» «Так вот, в принципе, чтобы я тебе сейчас не стал говорить по этой теме, ты не поймешь. «Да и смысла нет, я тут всего три дня, а у меня уже есть неплохой знакомый напарник. Это как если ты найдешь себе дружбана для разноса дома, понимаешь?» Я дочистил картошку и, порезав ее пятаками, бросил на сковородку. «Друг, это гражданин, которому на тебе не насрать. Он готов влезть с тобой в любое дерьмо». Я взял немного копченого бекона и, нарезав его кубиками, закинул к картошке а вот женщины другое дело я достал банку корнюшонов и нарубил несколько и сделал тоже с половинкой головки красного лука женщина внешне хрупкая но задень день ее за живое кот выразительно на меня посмотрел если заденешь ее за живое то она может тебя и уничтожить у мужиков все просто если мужики нормальные друг есть друг Белое есть белое, черное есть черное. Кому нужны оттенки серого? А вот тут уже специализация женщин. Я достал кусок рыбы и срезал два стейка себе и один ломоть дизелю. Им нужны полутона. Тонкие они натуры. Я бросил все на вторую сковородку и добавил смеси для рыбы. Тем временем горячая часть салата была готова. Я замешал его с корнюшонами и луком, попутно перевернув рыбу. Съел теплый салат быстро, пока не остыло, под голодные взгляды компаньона, и продолжил. Хотя эти тонкие натуры содержат в себе очень много духовной силы. Блин, не поверишь, придется есть рыбу с овощами. Снова. В завершении я тебе скажу, мой маленький пушистый друг, пока молод, не связывайся с женским полом. Кушать подано! Я положил подрумянившуюся рыбу в миску-тарелку Дизеля, себе взял стейк и нарубил салат, добавив побольше зелени. В это время Пушистый уже вовсю уплетал рыбу. Чем займемся после обеда? М -м -м. Дизель доел и пошел на кресло. Солидарен с тобой, мы еще не все посмотрели. На десерт мы посмотрели «Авиатора» и «Волка с Уолл-стрит», и тут приехал Серега. «Эй, смотри, что я нашел у Кожевенника!» Он протянул мне шлейку и поводок. «Я слышал, каличам полезно гулять!» «Но ты загнул, колич. «Дизель, пошли гулять! Тут для тебя подарок!» Я кое-как надел шлейку на дизеле, и мы пошли на вечерний променад. Вопреки расхожему мнению, прогулка по городу с таким зверем имела ошеломительный успех. Он весьма неплохо отреагировал на шлейку, не проявлял агрессию к окружающим и надудонил соседу на колесо. Верное решение, а то живем тут третий день, а он даже поздороваться не зашел. А тебе так хочется с соседом познакомиться? Нет, просто проделку надо как-то для себя оправдать, так проще. Предлагаю наведаться к дяде Яше и разграбить его алкогольные запасы. Как ты на это смотришь? Сугубо положительно. Мы завели домой Пушистика, и я положил ему чуть больше еды, чем обычно, чтобы создать запас по времени на утро а потом направился к нашему знакомому. «Дядя Яш, добрый вечер!» — сказал Серега при входе. «Добрый вечер. Молодые люди имеют что пожелать дяде Яши. Нам бы чего-нибудь выпить, только не особо крепкого», — выразил я пожелание. «О, желаете чего-то особенного?» «Есть джин и тоник, дядя Яш?» — спросил я. «Обижаете. Вам местного или из того мира?» У дяди Яши есть выбор, ведь у дяди Яши друзья даже в Иерихоне. Тауэр-бридж есть? Или бифитер? И тоник? Молодые люди настроены серьезно. Старичок, понимающий, кивнул и выставил литровую бутылку бифитера и 2 литра швепса. Закусочку желаете? Давай лайм, виноград, сыр с плесенью и рыбу белую, плюс панировочные сухари. «Ник, ты загнул! Можно еще туда же бутылку односолодового виски? 0,5!» «Юноша, замечу, что закуска товарища совершенно не сочетается с виски!» «Дядь я ж, мясо у меня есть, как и картошка. Вчера же к вам заходил!» «Ой, как я мог забыть за этот факт! Одну минуту!» «В общем, мы решили крепко посидеть, как положено, с отличной закуской в хорошей компании!» Ехать до дома Сергея решили быстро, дабы не дать даже Толике настроение улетучиться из наших голов. «А чего тебя в центр-то потянуло? Жил бы, как я, в доме. Все проще». «Да знаешь, бетонные коробки я не люблю, но с таким укладом, к которому я привык уж лучше, чтобы кто-то шуршал рядом». «Мне, как бывшему москвичу, не понять». «Москвичам вообще мало чего можно понять», — Серега улыбнулся. Вы же как комнатные дети, у вас есть все, а что за МКАДом, вас волнует мало. Ну, не утрируя хотя, соглашусь, есть граждане, которые замкат вылезают только в аэропорт до разных стран. Вот и я о том. Ладно, давай не будем о грустном. Сумки хватай наверх, я пока машину закрою. Капли дождя начали барабанить по крыше Фолькса. Времена меняются, миры меняются, а оттепели остаются. Дом был добротный, лестничная клетка просторная. Мы поднялись на второй этаж, и Сергей открыл квартиру. Добро пожаловать, дорогой друг Серега! весело начал он. Ну и я уже зашел. Именно! Я прошел на кухню и поставил сумки. Вообще квартирка не дурна, также совмещена кухня и гостиная, плюс спальня и кабинет. Материалы все те же, только все натуральное. Естественно, как я и думал, Сергей ограбил барахолку на пару шкафов книжек. «Серега, за тебе столько макулатуры? Нет, я понимаю классику, но книги из серии «Как выносить здорового ребенка» ты никак собрался Нобелевку получить?» «Ты не подумай, кое-что осталось от предыдущих хозяев. А этот сборник самых красивых мужиков, естественно, ты припер с собой?» Я положил на журнальный столик подшивку «Эскуайр» за последние пяток лет. «Ты меня раскусил! А еще я обожаю записки толкательниц ядра. Ух, какие женщины!» «Ха-ха! С такой даже не поругаешься! Она тебя в окно метнет, и снова доку тебя собирать!» «Заткнись и налей, пока там мясо с рыбой жарится!» «Мы выпили по одной. Я джин, а товарищ виски!» Можжевельник резко ударил в нос. «У тебя льда нет, а то что то тяжко идет. После того, как в напиток был добавлен лед, дело пошло лучше. Кресла, к слову, были поудобнее моих, равно как и диван, квартира моему корешу досталась от не менее богатого предшественника, чем мне. Больше меня удивила реализация спальни. Она была как бы на возвышенности за раздвижными дверьми. Мы быстро сообразили ужин, налили еще по одной и выпили. «Слушай, а ты не интересовался вообще здесь мотик реально приобрести?» — начал Серега. «Не знаю, да и я больше по машинам. Это как, я тебя спрошу, почему здесь самолетов до сих пор нет, когда самый простой самолет построить весьма несложно. Мы выпили еще». «Не знаю, может, крикозябры тут какие летают». В колонне шли, ты много их видел? То-то. Ты скажи еще, что сам сможешь сварганить. Смогу. Мажем? Язык начал заплетаться. Мажем, сказал Серега, и мы выпили. За этот вечер я узнал Серегу чуть лучше. На самом деле он закончил филфак, а в портал влетел, когда поругался со своей мадам. Он отслужил, но в строительных войсках и был далеко не глупым парнем. Порядком нарезавшись, мы упали спать. На утро я проснулся раньше добродушного хозяина и решил прогуляться до дома. Естественно, на подходе к нему я заметил человека тучу. Про перевязку-то я забыл напрочь, потому на подходе к дому я был обречен на недовольные фырканье своей сиделки. Привет, я совершенно забыл про перевязку. Предупредил бы хоть, записку оставил что ли, а то я как идиотка ломлюсь в дверь, за который на меня рычат, фырчат и шипят. Неприятно, знаешь ли. Ладно тебе, он не трескает женщина-детей. Пока. Идем, перевяжем тебя. Мы вошли внутрь, Дизель приветливо заурчал и завалился на спину, дав нам почесать пузо. После этого Маша довольно быстро сменила повязку, и мы выпили кофе. Она ушла, а я вспомнил про спор, и, найдя бумагу, засел за самолет, по крайней мере, за его проект. Я включил телевизор, приволок на кухню карандаши, бумагу и начал мозговать. Решил пойти по классике. В нашем мире давно используют дизельные моторы. «Дизель, а ты знаешь, что малая авиация — запутанная вещь. Можно присобачить к табуретке дизельный двигатель и винт, и это полетит». Кот фыркнул и продолжил валяться на диване. А я довольно быстро накидал эскиз самолетика, чтобы возить свою задницу. «А вдруг стрельнет. Основой проекта был выбран моноплан – низкоплан с дизельным двигателем в носовой части для гидроуправления. Через блоки моменты от штурвала должны были передаваться путем тросов к управляющим поверхностям. Имелся руль направления на педалях, руль высоты и элероны на штурвале. Сами плоскости должны были быть максимально легкими, чтобы не обделаться, когда будешь управлять крылатым. Ноги шасси были неубираемыми. Во-первых, это проще, во-вторых, не надо городить кучу механизмов. В качестве основы была взята ферменная конструкция из профиля. Конечно, хотелось бы D16T или подобный материал, он легок и весьма прочен. На крайний случай раму можно обтянуть тканью. Топливная система была примитивной. В киссоне располагалась емкость, конструкция заимствовалась от УАЗа с двумя баками. Оба бака на крыльях подавали топливо в расходный бачок за спиной летчика. Это позволяло топливу самотеком подаваться в двигатель. По плану, данный бачок всегда должен быть заполнен под горлышко. Подача из основных емкостей четырьмя боковыми насосами. Проектируются баки противоотливные. По сути, их изготовление не станет большой проблемой. Тем более, все это производится и в металлургии, и в химии, что в городке, насколько я понимаю, есть. Рама установки двигателя также не должна вызывать проблемы, как и крыло без стреловидности. В топливной системе также я сделал перекачку и перекатные экраны на случай аборигенов, которые захотят пострелять по бакам. Стойки шасси основаны на базе амортизаторов с длинным ходом. Зимой посадка на снег, летом на почву, при этом тормоза для лета на базе ступичных узлов. В общем, конструкция плевая, осталось найти материалы единомышленников. Ведь даже самые большие КБ начинались с шарашек в застенках. Дизель, зацени. Я показал набросок коту, на что тот принюхался. Понимал бы ты еще. А... О, ты ж голодный. Да и я тоже. На столе быстро нарисовался завтрак чемпиона, как у кота в миске. Мы перекусили и переглянулись. Хорошо, пошли гулять. Я взял шлейку и надел ее на кота. «Сегодня буду приучать тебя к машине». Мы вышли на улицу и направились к кукурузеру. Дизель было поортачился для приличия, но когда понял, что я сажаю его на переднее место, успокоился и сел как царь, с удобством. Для того, чтобы сделать самолет, мне нужно раздербанить несколько машин и наведаться в индустриальную часть городка. Наверняка там и Хромансиль можно найти, и Д-16Т». Мы неспешно выехали в сторону доменных печей. Я понял, почему все твердят, что народу мало, дом стоят у гор, дабы далеко не таскать руду, а плавить на месте, также там же и катать и прочее. Но какое обилие пустого места? Потенциал для роста этого местечка определенно есть, а пока между районами разбит довольно большой парк. по пути я увидел палочек, копающегося с колесом и решил ему помочь. «Палыч, здорово, что случилось?» «Да вот, колесо спустило. У тебя насос есть?» «Конечно. Я вышел из машины и дал насос». «А ты куда сам-то едешь?» «Да к Столеварам в промышленный район. Мне материал нужен, хочу побаловаться по профилю». «Ну смотри, у нас тут вся периодическая таблица есть. Сделаем, что надо. И спецы классные. Только лучше со мной, а то мужики простые могут и послать». «Ну поехали, раз уж мужики простые». Мы доделали машину Палыча, оказалось проще заменить колесо на запаску, чем качать пробитое, и направились в сторону металлургической части Мигалова. Индустриальное сердце было городом в городе. Огромные доменные печи, плавильные, различные станы проката и многое другое, что меня поразило. Никто не гнался за планом, все по большей части просто лили слитки, но все было обслужено. Эти мужики могли в сжатые сроки Дать любой прокат в огромных масштабах. Эх, завидно. В том мире для закупки чего-либо было нужно пройти 33 круга бюрократического ада. Молодой, но ты же понимаешь, что бесплатно тебе материал не дадут. Придется платить. Да, я этого не боюсь. Надо значит надо. Но, Палыч, а откуда это все? Это наживалось многие годы. Сейчас мы привлекаем спецов сюда. Еще чуть, и вообще сможем делать все сами». А в этом мире автономия – великая вещь. Я не в плане революции, а про независимость от сторонних факторов. Например, всю технику мы чиним сами, из частей, которые производим тут же. Не все население задействовано в военном ремесле, как видишь. Город живет, люди работают, у них есть зарплата, дом, семья, есть и дети со школами и прочим. Так было не всегда. Но когда мы создали систему периметра, как на границе, только более мощную, так вообще стало отлично. Палыч, благодарю за экскурс. То есть и корпусные детали мне тоже тут смогут изготовить. Мне ведь нужны будут редуктора и прочее, подумал я про себя и взял быка за рога. Конечно. Я дам добро на работу по твоему заказу. Но имей в виду, инициатива не должна вредить твоей работе. А работа твоя здесь быть солдатом. Уяснил? Уяснил Палыч, пока дыра в ноге, солдат из меня не очень, а вот изобретатель ничегошный. «Посмотрим, что ты там наизобретаешь», — сказал он и улыбнулся. С Палычем я прошел как вездеход. Действительно, все, что мне было нужно, могли тут изготовить. В этом городке не стыдились платить за такую работу хорошие деньги, но при этом цены называли весьма подъемные. Например, нержавейка для обшивки — 500 кредитов за лист. Причем прокат 0,3 мм. Можно и больше, чем я и воспользовался, взяв один лист толщиной. мм и лист 0,5. Поскольку силовой набор не предполагал несущей обшивки, этого было за глаза. Профили из D16T различных размеров, также листы из него же, и все было плюс-минус одной цены. Т-образный профиль из D16T Я приобрел тут же, как и кое-какой инструмент, и расходники. Также набрал простых уголков из D16T разного размера. По поводу стали, мне сказали сообщат, когда будет готово, но этого мне уже будет достаточно для начала сборки пепелаца С двигателем я решил повременить, ибо был нужен агрегат, способный развить максимальный крутящий момент. Да у меня было уже достаточно материала для изготовления скелета-фюзеляжа. По пути я решил выгулять дизеля в парке. Благо, палыч сказал, что на территории городка зверя, по крайней мере, опасного нет. Видели бы вы этот парк? Деревья из Полины соседствовали с земными аналогами. К слову, ночью прошел снег, потому красотища была неописуемая. Я заметил какие-то хвойные породы, неизвестные мне, также немного лиственных деревьев. Дизель было пытался спрятаться, напасть на ноги. Я таки в итоге спустил его с поводка. Он начал волтузиться в снегу с рявканьем, сопением и завидным энтузиазмом. После он попробовал поиграть в прятки. Он мимикрировал, а я ему подыгрывал, ведь шлейку-то все равно было видно. Потом мы поиграли в снежки и направились домой ужинать. Все свои материалы и инструмент я сложил в гараже. «Дизель, айда готовить!» Компаньон навострил уши и пристально смотрел на меня. Видно, ждал очередного потока философских мыслей. «Знаешь, что еще важно для полного формирования человеческой пищи? Что нужно мужику в холодном климате, м Пушистый посмотрел на меня и фыркнул. «Нет, необходима жидкая пища, потому...» Я зажег огонь и набрал в кастрюлю воды. «Мы сегодня готовим суп». А для этого нам нужен бульон. Я взял остаток оленины и закинул в воду, после чего добавил туда специи. Пока варился бульон, я подготовил овощи, собрал пенку с него. Менять воду я не стал, не хотел париться с процеживанием и сделал все на первичном бульоне. Кто-то скажет ай ай а я отвечу «Ну и пусть». Достав мясо из бульона, я порезал его кубиками и закинул обратно. Спустя 40 минут большого куша Я выловил несколько кусочков мяса, добавил рыбы и положил в тарелку миску. Также обновил воду в миске. «Налетай!» Мы плотно поужинали и пошли наверх. Было вкусно. Уснуть я не смог. Потом направился в гараж. Взяв там материал, я нарезал несколько профилей, собрал квадраты, расчалил их крест-накрест. Пока я работал дрелью, болгаркой и ножницами по металлу, кот бродил рядом — Естественно, уснуть в таком шуме он не мог. Конструкцию я решил собирать на болтах, аэродинамика мне по боку. Попутно закреплю на них обшивку, не решил пока как. Спустя пару часов заменил болты на заклепки. За долгую ночь я сварганил хвост зачатками кабины. Дополнительно пришлось укрепить зону посадки моей задницы. Перевязку я, естественно, проспал. С котом. Но спал я с улыбкой. Разбудила меня рация. Молодой Гамлет, жду вас на базе в полной амуниции. Бывалый понял тебя, отозвался я. Будем. Сергей подскочил спустя 10 минут. Мы решили прыгнуть на кукурузер. В гараж гольф загонять я не стал. Просто полыбился как дебил. Мы довольно быстро примчали в лагерь, где нас встретил бывалый собственной персоны. Привет, молодые! Пошли в штаб! Дело есть. Мы прошли в штаб, где нас ждали изотов и художник. «Привет, народ! По какому случаю собрание?» Пост в Снегирях перестал выходить на связь. «Достаточно серьезный повод?» — начал Изотов. «Серьезный? Выкладывайте, что есть!» Бывало, и Изотов переглянулись. «Есть ублюдок, который сливает информацию. За яйца взять его не выходит. Этого козла с группой отправили в Снегири. Местный староста давно бузил, но вроде договаривались». «Помните нападение на колонну?» «Я не в красках, но нога это помнит». «Хочешь сказать ему спасибо?» «Очень». «Прикидывайтесь ветошью, едете туда под видом туристов. В городе вас мало кто мог видеть, и того пидора со дня вашей тренировки в ущелье никто не видел». «Кто пидор-то? Есть что на ублюдка? Или мы будем как колобки идти по следу?» «Третий доброволец из молодых». «Маленький бонус от Палыча вам гарантирован. Изотов и молодой подстрахуют, как и остальные. Если что, сравняем эту помойку с землей, просто так усиленный пост не уничтожить. При этом в этот день заступили молодые. Благо, как знали, поставили туда БТР», — сказал бывалый. «Они знали того, кто пришел», — заключил Серега. «Именно. Носом землю ройте, но найдите урода». «Найти желательно живым, но всякое бывает», — добавил Изотов. «Красная ракета. Ребята начнут штурм. Зеленые вас встретят в двух километрах к Мигалову. До Снегирей километров семь. Опасных лесов там нет, но остерегаться стоит». «Я бы начал с блокпоста, он в километре от деревни. Потом в деревню играете в туристов. Вот староста», — художник протянул фото. «Второй — Южин». «Поняли. Выходите утром». Возьмите незасвеченную машину из гаража мэрии. Мы приготовим кое-что из снаряжения. А вам отдыхать свободны.